Один из паблишенки студия Amperfect представляют Сергей Певтеев Плевать мне на игру Пролог 21 ноября 2036 года С карты мира исчезла последняя демократическая страна а на ее месте образовалось королевство. Некогда забытые всеми потомки монархов вернули себе власть и положили начало эре свободных рабов. Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствует новый мир старых порядков! Как утверждал один знаменитый журналист, в основу плана монархов легли невежество и алчность народа. Мы сами вырыли себе эту могилу и позволили монархам вернуться к власти. После падения королей, запрета на работорговлю и отмену крепостного права мы стали слишком беспечны. Позабыли о цене, которую заплатило человечество за свободу и равенство, за право голоса. Забыли мы, но не они. Потомки королей потратили много сил и времени, чтобы мы сами защелкнули кандалы на своих шеях. Как они это сделали? Да очень просто. Вскружили нам головы конфетами в цветных обертках, модной одеждой, фастфудом и телевидением. За считанные сто лет мы превратились из людей в цирковых обезьян. Зачем изучать историю? Зачем задумываться о том, что происходит вокруг, когда можно залезть в интернет и залипнуть в очередной сериал? Мы обленились. Перестали тянуться к знаниям, а потому с легкостью заглотнули следующую наживку — кредиты. Казалось бы, выгоднее предложение не сыскать. Не хватает на что-то денег? Вот, держи. Мало? Мы дадим еще, и возьмем за это мизерный процент. Одно дело, когда подобным пользуются, чтобы оплатить операцию. И совсем другое, когда приобретают то, что им без надобности. Телефоны, бытовую технику, машины. Представляете, в начале второго тысячелетия почти в каждой семье была машина, и у каждой второй их было несколько. И хочу заметить, что большая часть этих автомобилей была в кредит. С квартирами та же история. Когда каждая семья стала должником этой системы, потомки королей принялись собирать урожай. Они сделали все, чтобы людям нечем было расплачиваться за долги. Вспомните огромные торговые центры и сети супермаркетов, из-за которых пришел в упадок малый бизнес. Вспомните свиной и птичий грипп, который отобрал у сельского хозяйства последнюю надежду. Вспомните разнообразные эпидемии, из-за которых люди боялись выйти из дома. Нищета и безработица росли как на дрожжах, в то время как корпорации монархов, олигархов, процветали. Последним оплотом, который отделял их от власти, были страны, но и те долго не продержались. С помощью телевидения и социальных сетей монархи натравили народ на современную власть. Продажные депутаты и безграмотные люди, которые цеплялись за каждый слух, устроили волну переворотов и гражданских войн. Именно тогда страны сменились королевствами, конституция с водом законов, а мы стали рабами. Нужно понимать, что после смены власти долги за кредиты никуда не исчезли. Не имея средств, чтобы их погасить, люди были вынуждены передавать долги по наследству. Дошло до того, что семьям приходилось отдавать своих детей в прямом смысле в рабство для работы на фабриках, которые еще больше обесценивали человеческий труд. Подобно Цезарю, который отводил взор народа от реальных проблем в сторону Колизея, знать манипулировала людьми с помощью виртуальных миров и киберканалов. Днем люди работали как проклятые, а ночью погружались в виртуальные миры, где офисный планктон получал возможность стать богом. Немалую часть досуга занимали киберканалы, где представители королевского рода состязались друг с другом за право обладать тем или иным городом и даже материком.